Глава «Подходи, не зевай, но уродцев воззревай!» — драл глотку глашатый. Сквозь пелену, накрывшую клетку, хаджар слышал вой толпы. За пять лет он привык к нему, а еще за два даже был рад услышать. В конце концов, хоть какое-то разнообразие в его рутинной жизни. «Да, миледи, хороший выбор. Человек-рыба» и с хлопком с соседней клетки откидывают покрова. Толпа охает и ахает, девушки визжат, Алир отрабатывает свой хлеб и пытается кого-нибудь укусить своими наточенными зубами. Он часто травил байки, будто когда ему их точили, то он даже сознание не потерял. Хаджар не верил. — По три серебряных, по три серебряных! А это по рядам ходила Стефа. Девушка, которую знал, пожалуй, каждый нормально выглядящий работник цирка. Впрочем, она была довольно милого характера и порой выводила уродцев погулять, ночью спрятав под черными простынями. За это Хаджар относился к ней теплее, чем к остальным. А теперь приготовьтесь увидеть существо, рожденное от любви женщины и волка. На этот раз шум приблизился. Значит, толпе показали Ернесту. Девушку с пяток до бровей, покрытую густой шерстью. Она даже и не говорила почти, а звериную ярость ей подделывать было не нужно. Хаджар однажды чуть сам не стал жертвой ее клыков. Вот что будет, если в этом мире оставить ребенка на вскармливание волкам. Из-за энергии в воздухе, или еще по какой причине, Выросла мутантка. Силы в ней хватало на трех взрослых мужчин. Не практикующих, конечно, но все же. «А в постели она такая же дикая», — засмеялся кто-то из необлагороженных интеллектом. «Если вас интересует такое, то за десять серебряных монет мы сможем договориться», — подначила Стефа. Мужчина сразу как-то затих и что-то неразборчиво пробурчал. Стефа умела поставить на место таких вот зрителей. Да и, в принципе, не очень смелые мужчины редко когда с ней спорили. Сказывался обширный постельный опыт Стефа и оттого ее пронзительный, вечно насмешливый взгляд. Хаджар проверил ошейник на шее. Полоска металла, скрепленная волшебной печатью. Она была похожа на какую-то восточную диаграмму, И стоило до нее дотронуться, тело бил электрический разряд. Мерзкая штука. «А теперь приготовьтесь!» — лошатый начал говорить тише. «Из самых темных уголков туманных гор, из мест, где даже демоны прячутся ночью по пещерам, мы привезли вам ужас тумана. Просьба всем малодушным срочно уйти» ибо даже мне порой бывает жутко смотреть на него. Кто-то из толпы начал бахвалиться, иные попритихли. В каждом городе одно и то же. За годы бродячей жизни Хаджар уже успел сбиться со счету, сколько таких мест он посетил в стране. И везде все одинаково. Уставшие, напуганные властями люди искали развлечений, чтобы забыться на миг оставить тяготы невзгоды позади. «Готовы?» — едва ли не прошептал глашатый. «Да! Может, уйдем?» «Показывай уже свой ужас!» «Дорогой, давай уйдем!» Самые разные вскрики доносились из толпы. Сегодня был удачный день. Губернатор выделил для цирка центральную площадь. Обычно их редко пускали за городские стены. Приходилось вставать рядом полях и лугах и показывать представление там. Понятное дело, находились всякие воришки, дебаширы и просто отказывающиеся платить. Внутри же города, под цепким взором стражи, натасканный новым правительством, никто себе вольности не позволял. Мало находилось желающих получить от десяти до полусотни ударов плетей или лишиться имущества, а то и вовсе конечности. Тогда узрите, и по глазам хаджара ударил яркий свет. Он был рад ему. В ночных кошмарах ему часто снился тесный, темный каменный мешок, в котором не пошевелиться, не вздохнуть. Наверное, дядину темницу он будет помнить до конца жизни. Демон! завопили девушки в толпе. Проклятие! выдохнули мужчины. Кто-то отбежал к курне, чтобы опустошить слабый назрелище желудок. Хаджар же, едва не прокашлявшись, как требовало того клише, начал рычать и выть. Оттого совсем уж малодушные парни и девушки стали бледнеть и отходить подальше от клетки. Солдаты, стоявшие по периметру площади, положили руки на копья и мечи. «Успокойся, зверь!» Глашатый ударил железной палкой по прутьям клетки. Хаджар рыкнул в его сторону и дождался второго удара. После этого, как и тысячу раз прежде, он замер. «Прошу, не бойтесь», — успокаивал народ Глашатый. «И дайте же я расскажу вам историю этого монстра. Однажды в туманные горы отправился великий герой». Одним шагом он мог преодолеть тысячи километров, взмахом меча разрубить целое море. «Что же он забыл в туманных горах?» — засмеялись в толпе. «Свою возлюбленную!» — воскликнул глашатый, а Хаджар скривился. Он придумал эту историю три года назад, и благодаря ей теперь каждый день мог есть мясо. Толпа всегда щедро платила за его выступление. Владелец цирка был доволен, но новенький глашатый сильно переигрывал. «А она там что забыла?» — продолжали смеяться, пытаясь не встречаться взглядом с хаджаром. «Ее похитил этот зверь!» — глашатый ударил по решеткам. «Вы не смотрите, что он уродлив и лишен ног. Раньше это был монстр величиной с гору». Своим дыханием он поднимал ураганы, разрушавшие целые страны. Своей поступью поднимал цунами. Он достиг таких вершин развития, что умел обращаться в прекрасного юношу. И полюбилась ему девушка чистой и невинной красоты, но сердце ее принадлежало другому. Ну вот, наконец, стал говорить с выражением и без надрыва. Народ в толпе начал проникаться. Девушки крепче прижимались к своим спутникам, а те со злобой смотрели на Хаджара. Тот отвечал им тем же. Они верили, а он лишь думал о ждущем его горячем, сытном куске мяса. Тогда зверь похитил ее. Очередной удар прута по решеткам. И герой отправился в путь. Он преодолел самые дикие места, где сражался с древними монстрами, чью силу и могущество мы даже не можем представить. Сотни раз он оказывался на грани жизни и смерти, но любовь, она вела его вперед. Все, вот теперь внимание как минимум прекрасного пола ему обеспечено. И в конце он пришел во дворец невиданной красоты, где к огромной колонне была прикована его возлюбленная. И тогда началась битва, потрясшая демонов и богов. Десять лет, день и ночь они сражались, не опуская оружия. Народ выдохнул. Уже и мужская аудитория слушала во все уши. И через десять лет герой, наконец, смог пленить зверя. Он вернулся во дворец, но... Глашатый взял паузу. «Но что?» — поторопил парень. «Что произошло с его возлюбленной?» — спросила стоявшая вдалеке девушка. Глашатый осмотрел толпу и лишь печально покачал головой. Послышались вздохи и тихие всхлипы. Их битва была настолько яростной и ожесточенной, что ее эхо достигло дворца и остановило сердце возлюбленной героя некоторых даже на слезу пробило, и не только девушек. Герой от горя хотел было лишить зверя жизни, но в этот миг его настигло просветление. Он понял все тайны и секреты этого мира. Он отбросил свой меч, ибо больше не нужно ему было оружие. Он постиг четвертую стадию мастерства. У мастерства всего три стадии проворчал солдат, стоявший ближе всех к клеткам цирка. «Так думают многие. Первая — единый с мечом, когда воин может поразить врага на расстоянии в пять шагов». Глашатый сделал неумелый выпад железной палкой. Этим он насмешил солдат, но привлек внимание толпы. «Вторая — единый с мечом, когда воин может поразить цель до двадцати шагов». И третье, владеющий мечом, когда ему больше не нужен меч, ибо все вокруг него, и он сам меч. Но даже солдаты подались поближе, чтобы послушать историю Хаджара в исполнении молодого Глашатая. Но есть и четвертое, когда адепт достигнет высшей степени просветления и силы, он поймет, что нет ни меча, ни силы. Тогда он отбросит его в сторону и познает вечность, и тот герой, отбросивший все свое мастерство и силы, познал вечность, и перед тем, как превратиться в горный пик, чтобы навеки остаться рядом с возлюбленной, он решил дать зверю второй шанс. Толпа повернулась к Хаджару. Тот подыграл и грустно подергал бутафорскими цепями, приковавшими его к клетки. Они были легче бумаги, но хорошо звенели и выглядели тяжелее Центнера. «Что за второй шанс?» — вытерла слезы одна из леди. Он отсек монстру ноги. Великими заклинаниями он запечатал его силу, тем самым обратив в урода. Он дал ему в руки свой любимый ронджа и повелел играть перед людьми. И лишь когда он по-настоящему полюбит и ему ответят взаимностью спадут чары и зверь вернет свой облик да кто же полюбит такого уродца закричали в толпе именно поэтому зверь играет уже на протяжении трех миллионов лет ибо никто не может полюбить такого как он в толпе переглянулись и улыбнулись они думали что поняли намерение героя вместо простой мести и убийства Он обрек своего врага на вечные муки. Грустная история, но со справедливым концом. «А теперь же давайте насладимся игрой зверя!» Лошатый повернулся к клетке и ударил по ней протом. «Играй, монстр!» Хаджар рыкнул и достал из груды черного тряпья музыкальный инструмент. Нечто, похожее на большую круглую балалайку. Округлая база с двумя отверстиями, короткий гриф, четыре струны и четыре длинных колка. Инструмент брал в основном высокие ноты, но Хаджар его немного перенастроил, чтобы играть больший диапазон. И он заиграл. Народ затих, молча слушая его песню, старую, как сам мир. Раньше он играл за огромные деньги, теперь за кусок мяса. Иронично, но, получается, он вернулся к тому, с чего начинал. Но если раньше это было лишь его отдушенный маленьким окошком в мир, то сейчас Хаджар испытывал надежду. И, кажется, сегодня ему впервые за пять лет улыбнулась удача.